Глава 10. Сначала, рассказывал Джон Уитни, я просто путешествовал. Это, конечно, казалось чудесным всем нам, но мне почему-то думается, что мне больше всех. Что человек может свободно передвигаться во Вселенной, что он может отправиться куда только пожелает, казалось волшебством, и было выше всякого понимания. А то, что он может это сделать сам по себе, без каких-либо механизмов и инструментов, без ничего, кроме своего тела и разума, посредством силы, заключенной в нем самом, а да то ли никому неизвестной, было просто невероятно. И я использовал эту силу, чтобы снова и снова самому себе доказать, что это и в самом деле можно сделать, что это постоянная и неисчезающая способность, которой можно воспользоваться по своему желанию, и что она никогда не утрачивается, и что она наша по праву принадлежности к человеческому роду, а не дана откуда-то извне, и не может быть отнята в мгновение ока. «Вы никогда не пробовали, Джейсон? Ни ты, ни Марта?» Джейсон покачал головой. «Мы нашли кое-что иное, возможно, не столь волнующее, но дающее свое собственное глубокое удовлетворение. Любовь к земле и чувство целостности, неразрывности, ощущение непрерывности жизни, того, что сам являешься ее существенной частью, земная, житейская определенность. «Пожалуй, я могу это понять», — сказал Джон. «То, чего у меня никогда не было». И я подозреваю, именно его отсутствие и гнало меня все дальше и дальше, когда само удовольствие от путешествия от звезды к звезде несколько потускнело. Хотя новое место по-прежнему может меня взволновать, поскольку нет двух в точности похожих друг на друга мест. Что меня изумляло, что продолжает меня изумлять, это то огромное разнообразие, которое существует на свете, даже на тех планетах, чьи основные черты геологии и истории чрезвычайно сходны. «Но почему же, Джон, ты так долго ждал? Не давал нам знать о себе. Ты говорил, что встречался с другими, и они тебе сказали, что мы по-прежнему на земле». «Я думал об этом», — ответил Джон. «Я много раз думал о том, чтобы вернуться домой и встретиться с вами». «Но я бы прибыл с пустыми руками. Мне нечего было бы представить из того, что я приобрел за все годы странствий никакое какое-то там имущество, конечно, поскольку мы теперь знаем, что оно в счет не идет. Но ничего, чтобы я узнал». Ничего нового, чтобы я понял. Горстку рассказывал о том, где я был и что видел, только и всего. Вернувшийся блудный сын. И я, но это было бы не так. Тебя всегда ждал радушный прием. Мы годами тебя ждали и спрашивали о тебе. Я не понимаю одного, сказала Марта. Почему же о тебе не было никаких известий? Ты говоришь, что встречался с другими, а я все время с нашими разговаривала, и никто о тебе не слышал, никогда и ничего. Ты просто бесследно исчез. Я был очень далеко, Марта, гораздо дальше, чем большинство остальных когда-либо забиралось. Я бежал со всех ног. Не спрашивайте, почему. Порой я сам себя спрашиваю и ни разу не нашел ответа. Вразумительного ответа. Те же, с кем я встречался, всего двое или трое, да и то совершенно случайно, так же мчались, как и я. Я бы сказал, подобно стайке ребятишек, которые попали в незнакомое чудесное место, где так много интересного, что они боятся что-нибудь упустить. И потому бегут во весь дух, чтобы все посмотреть, и говорят себе при этом, что когда все посмотрят, то вернутся в то единственное место, которое лучше всех. И, возможно, знают, что никогда не вернутся, поскольку, как им кажется, самое лучшее место всегда чуть впереди. И они становятся одержимы мыслью, что если прекратят свой бег, то так его и не найдут. Я понимал, что делаю, и знал, что это глупо, и несколько утешился, лишь встретив тех немногих, таких же, как я. Однако же это имело свой результат, сказал Джейсон, ибо ты нашел людей. Если бы ты не забрался так далеко, не думаю, чтобы ты когда-нибудь их нашел. Это верно, ответил Джон. Но у меня не было такой цели. Я просто случайно на них наткнулся. Я о них ничего не слышал, не имел ни малейшего представления, что они там. Я их не разыскивал. Я ощутил принцип, его искал. Принцип? Даже не знаю, Джейсон, как вам рассказать. В языке не существует нужных слов. Я просто не в состоянии точно объяснить, хотя уверен, что сам довольно хорошо все понимаю. Возможно, никому не дано в точности знать, что это такое. Помнишь, ты сказал, что ближе к центру галактики находится зло? Это зло и есть принцип. Люди, которых я там встречал, тоже его ощущали и, видимо, кое-что рассказали другим. Однако слово «зло» неверно. В действительности это не зло. Если его ощутить, почуять, почувствовать издалека, то он имеет запах зла, поскольку он так от нас отличается. Настолько нечеловеческий, настолько безразличный. По нашим стандартам он слеп и не наделен разумом, и кажется слепым и неразумным, потому что у него нет ни единого чувства, ни единого побуждения или цели, ни единого мыслительного процесса, который мог бы быть приравнен к деятельности человеческого мозга. В сравнении с ним паук является нашим кровным братом, и разум его находится на одном уровне с нашим. Принцип знает все, что только можно знать. И знание его выражается в столь нечеловеческих терминах, что мы никогда не смогли бы даже приблизительно понять самый простейший из них. Он находится там, зная все. И знание это столь леденяще верно, что ты бросаешься прочь. Он никогда не ошибается ни на йоту. Я назвал его нечеловеческим, и, возможно, именно эта способность быть столь совершенно правым, столь абсолютно точным и делает его таковым. Ибо, как бы ни гордились мы своим разумом и пониманием, никто из нас не может искренне, со всей уверенностью сказать, что неизменно прав всегда и во всем». Ну, ты говорил, что нашел людей и что они возвращаются на Землю», сказала Марта. «Не расскажешь ли ты нам о них побольше? И когда они вернутся?» «Дорогая», — мягко произнес Джейсон, «я думаю, что прежде чем перейти к людям, у Джона еще есть много, о чем нам рассказать». Джон поднялся из кресла, в котором сидел, подошел к залитому дождем окну и выглянул наружу. Затем вернулся и остановился перед Джейсоном и Мартой, сидевшими на кушетке. «Джейсон прав», — сказал он. «Мне нужно рассказать еще кое-что. Я так долго ждал, чтобы кому-нибудь рассказать, с кем-нибудь разделить все это. Возможно, я не прав. Я так долго об этом размышлял, что, может быть, и сам запутался. Я бы хотел, чтобы вы оба меня выслушали и сказали, что вы думаете». Он снова сел в кресло. «Попробую изложить все это настолько объективно, насколько смогу. Вы понимаете, что я никогда не видел эту штуку, этот принцип? Возможно, даже рядом с ним не был. Но все же достаточно близко, чтобы знать, что он там есть, и чтобы кое-что почувствовать, может быть, не больше, чем любой другой. Просто что это за штука? Конечно, я его не понял, даже не пытался его понять, поскольку знал, что я для этого слишком мал и слаб. Возможно, это-то меня больше всего и мучило. Сознание своей малости и слабости, и не только своей собственной, но всего человечества. Нечто, уравнивавшее человека с микробом, может быть даже с чем-то меньшим, нежели микроб. Инстинктивно понимая, что тебя, отдельного человека, он не в состоянии заметить, хотя есть свидетельства, по крайней мере мне так кажется, что он может заметить и действительно заметил человечество. Я подобрался к нему так близко, как только мог выдержать мой мозг. Я съеживался перед ним. Не знаю, что еще я делал. Местами все это как-то смутно припоминается. Возможно, я был слишком близко. Но мне надо было знать, понимаете? Я должен был быть уверен, и теперь я уверен. Он там, и он наблюдает. И он знает, и в случае нужды он может действовать, хотя я склонен думать, что быстро действовать он бы не стал. «Как действовать?» – спросил Джейсон. «Не знаю», – ответил Джон. Ты должен понять, что все это лишь впечатление, мысленное впечатление. Ничего зрительного. Ничего, что я бы видел или слышал. Именно от того, что все это мысленное впечатление, его так трудно описать. Как описать реакции человеческого мозга? Как передать эмоциональное воздействие этих реакций? До нас доходил слух. Обратился Джейсон к Марте. Кто-то тебе говорил. Ты не помнишь, кто это был? Кто-то находился так же далеко, как Джон, или почти так же. «Им не надо было забираться так же далеко», — сказал Джон. «Они могли его ощутить с гораздо большего расстояния. Я намеренно старался подобраться поближе». «Не помню, кто это был», — ответила Марта. «Мне говорили двое или трое. Не сомневаюсь, все это доходило через старые третьи руки. Может, через десятые или двенадцатые. Слух, передаваемый от одного к другому. От многих ко многим другим. Просто что в центре галактики находится некое зло» что кто-то там был и на него натолкнулся. Но совершенно ничего о том, чтобы кто-нибудь его исследовал. Наверное, боялись. «Что верно, то верно», — отозвался Джон. «Я очень боялся». «Ты называешь его принципом», — сказал Джейсон. «Странное название. Почему принцип?» «Так мне думалось, когда я был рядом с ним», — ответил Джон. «Он мне не говорил. Он вообще со мной не общался. Возможно, он меня даже не замечал, не знал, что я существую». Крошечный микроб, который к нему подобрался. Но принцип – это же предмет, существо, организм. Довольно странно называть так существо или организм. Я не уверен, Джейсон, что это существо или организм. Это просто нечто. Возможно, сгусток разума. А какую форму может принять сгусток разума? На что он может быть похож? Можно ли его вообще видеть? Будет ли это облако или поток газа, или триллионы крошечных пылинок, танцующих в свете, находящихся в центре галактики Солнца? Причина, по которой я назвал его принципом, я и в самом деле не могу сказать. Тут нет логики. Нет ни одной причины, в которую я мог бы ткнуть пальцем. Просто я чувствовал, что это основной принцип Вселенной, ее направляющая сила, ее мозговой центр, то, что делает Вселенную единым целым и приводит ее в действие. Сила, заставляющая электроны вращаться вокруг ядра, а галактики — вокруг их центров. Сила, удерживающая все и вся на своем месте. «Ты мог бы точно указать его местоположение?» — спросил Джейсон. Джон покачал головой. «Это невозможно. Никакой тебе тригонометрической съемки. Ощущение принципа, казалось, было везде. Оно исходило отовсюду, смыкалось вокруг, окутывало и поглощало. Не было никакого чувства направления». Да и в любом случае это было бы нелегко. Там столько Солнца, столько планет, битком набито. Солнце на расстоянии меньше одного светового года друг от друга. В большинстве своем старые, и большая часть планет мертвы. На некоторых из них обломки и развалины того, что когда-то, видимо, было великими цивилизациями, но все они уже погибли. Может быть, это одна из тех цивилизаций... Может быть, сказал Джон. Я сначала так и думал, что одной из этих древних цивилизаций удалось выжить, и разум ее превратился в принцип. Но затем я усомнился, поскольку я убежден, что для появления и развития принципа потребовалось больше времени, чем период существования галактики. Я не знаю, как это объяснить. Только силой этого разума или тем, насколько он нам чужд. В космосе повсюду встречаются формы разумной жизни, отличные от нас, и эти отличия делают их нам чуждыми. Но не так, как чужд нам принцип. Страшно чужд. И это наводит на мысль о том, что зародился он вне галактики и во время предшествующей ее появлению. Зародился во времени и месте, столь разнящихся с нашей галактикой, что постичь это невозможно. Я полагаю, ты знаком с теорией стационарной Вселенной. Да, конечно, сказал Джейсон. Вселенная не имеет ни начала, ни конца. Она находится в состоянии непрерывного созидания, когда образуется новая материя, появляются новые галактики, хотя старые и погибают. Однако специалисты по космологии, еще до исчезновения людей, установили, что эта теория несостоятельна. «Я знаю», – сказал Джон. «И все же была одна надежда. Можно назвать это надеждой, поскольку некоторые люди из философских соображений упрямо цеплялись за эту концепцию. Она была столь красива, столь величественна и внушала такое благоговение, что они никак не могли от нее отказаться. И они говорили, «Предположим, что Вселенная гораздо больше, чем кажется, что мы видим лишь малую ее часть». Крошечный прыщик на коже этой большой вселенной. И этот крошечный прыщик находится в стадии, которая заставляет нас думать не о стационарной вселенной, а о развивающейся. И ты считаешь, что они были правы? Возможно, и были. Стационарное состояние дало бы принципу время, необходимое для его появления. До этого вселенная, возможно, находила состоянии хаоса. Принцип мог быть той созидающей силой, которая все расставила по своим местам. Ты во все это веришь? Да, верю. У меня было время подумать, и я сложил все воедино, и у меня так хорошо получилось, что теперь я в этом убежден. Не имея ни малейших доказательств, ни крупицы информации. Но эта мысль укрепилась в моем сознании, и я не могу от нее избавиться. Я говорю себе, что ее внедрил принцип, внушил ее мне. Я говорю себе так, потому что только таким способом могу это объяснить. И все же я знаю, что неправ, поскольку принцип – вне всякого сомнения, не имел обо мне понятия. Никогда не было никаких признаков того, что он меня заметил. Ты говоришь, что находишься близко от него. Настолько близко, насколько посмел. Мне все время было страшно. Я добрался до точки, где уже не выдержал и бежал обратно. Геда по дороге ты нашел людей. Таким образом, все же был некий результат. Ты бы никогда их не нашел, если бы не гонялся за этой штукой, которую зовешь принципом. Джейсон сказала Марта. На тебя все это как будто бы не произвело особого впечатления. Что с тобой? Вот вернулся твой брат и... Прошу прощения, ответил Джейсон. Пожалуй, я этого еще не осознал. Слишком велико, чтобы осознать сразу. Возможно, в глубине души я испытываю ужас, и то, что называю его этой штукой, просто защитная реакция. Я отталкиваю его от себя. То же самое было и со мной, сказал Джон Марти. То есть поначалу. Но вскоре я это преодолел. И верно, я бы больше никогда не нашел людей, если бы не искал принцип. Слепой случай, что я их нашел. Видите ли, я уже двинулся обратно и прыгал с планеты на планету, но по иному пути, чем тот, по которому пришел. Думаю, вы знаете, что надо с предельной осторожностью выбирать планеты, которые используешь. Ты можешь их ощутить и выбрать те, что покажутся лучшими. И есть много ориентиров, которые неплохо служат, Однако всегда существует возможность, что у планеты могут оказаться какие-нибудь особенности, которых ты не обнаружил, или же чего-нибудь недостает, что ты считал само собой разумеющимся и чего там просто нет. Поэтому всегда надо иметь в запасе планету другую, чтобы, если что-то окажется неладным, тут же переместиться в другое место. Я имел такие запасные варианты и попал на планету, если и не смертельную для меня, то, по крайней мере, чрезвычайно неудобную. Я быстро перескочил на другую, и тут-то и нашел людей. Планета была все еще довольно близко к принципу, и я удивлялся, как они это переносят, как они могут жить к нему так близко и совершенно не обращать внимания, или делать вид, что не обращают. Я думал, может, они к нему привыкли, хотя не похоже, чтобы к такой вещи можно было легко привыкнуть. И лишь спустя какое-то время я понял, что они его не замечают. У них не развились парапсихические способности, как у нас, И они к нему абсолютно глухи. Они понятия не имеют, что там такое находится. Мне повезло. Я материализовался в открытом поле. Материализовался, конечно, не то слово, но у нас нет более подходящего. Нелепо, когда человек может что-то сделать и не знает слова для того, чтобы это как-то обозначить. Ты, Джейсон, случайно не знаешь, разобрался кто-нибудь в том, что же в сущности происходит, когда мы путешествуем среди звезд? «Не знаю», — ответил Джейсон. «Думаю, нет». «Может, Марта знает лучше меня. Она постоянно разговаривает с остальными и знает все новости». «Некоторые пытались разобраться», — сказала Марта. «Да только ничего не добились. Это было раньше. Не думаю, чтобы кто-то долго старался. Сейчас они просто принимают это как должное. Никого больше не заботят, как и почему это происходит». «Может, оно и хорошо», — сказал Джон. «Как бы то ни было, я мог промахнуться. Прибыл бы в полное народу место...» и кто-нибудь бы увидел, как я появился ниоткуда. Или же впервые за столетия, увидев много людей сразу, либо признав их забывших землян, я поспешил бы к ним в объятия, ликуя от того, что наконец-то их нашел. Хотя я совсем их не искал. Вот уж о чем и думать не думал. Однако я появился в чистом поле, и в некотором отдалении увидел людей. То есть я так думал, что это люди. Фермеров, которые работали с большими самоходными сельскохозяйственными орудиями. И когда я увидел эти орудия, то понял, что если передо мной люди, то не нашего клана, ведь мы уже тысячи лет не имеем дело с самоходными машинами. Мне пришло в голову, что раз эти существа, несомненно, люди, то, видимо, те, которые в свое время были унесены с земли, и от этой мысли я ощутил слабость в коленях и восторг в душе. Хотя я сказал себе, что это совершенно невероятно, и что я, очевидно, обнаружил еще одну расу гуманоидов. Но это тоже было маловероятно, поскольку во всей галактике никто до меня не нашел другой расы людей. Или уже нашли. Я так долго отсутствовал, что не знаю никаких новостей. Нет, не нашли, ответила Марта. Множество других существ, но не гуманоидов. Кроме того, у них были машины, и я сказал тебе, что тем менее вероятно, чтобы я нашел иную расу. Поскольку мы уже встречались с другими технологическими расами, и их техника столь сложна и фантастична, что мы даже не в состоянии понять принцип ее действия или назначения. Казалось абсурдным, что я натолкнулся на другую гуманоидную расу, имеющую машинную технологию. Единственный вывод, который я мог сделать, что передо мной люди. Поняв это, я стал несколько осмотрительнее. Пусть мы одной крови, но между нами лежат 5000 лет. А за 5000 лет, напомнил я себе, они могли стать нам столь же чужды, как любая другая раса, обнаруженная в космосе. А мы хорошо усвоили, что в первый раз вступать в контакт с чужаками надо очень осторожно. Не стану рассказывать вам все, что случилось, может быть позднее, но я склонен думать, что справился очень хорошо. Хотя, пожалуй, по большей части это было простое везение. Когда я подошел к фермерам, меня приняли за странствующего ученого с какой-то другой из тех трех планет, где обитает человечество. За ученого, который слегка не в своем уме, и занят такими вещами, на которые ни один нормальный человек и внимания это обращать не станет. Едва я это понял, как стал им подыгрывать, и все пошло гладко. Это покрывало многие мои промахи, они им казались всего лишь чудачеством. Наверное, они решили, что я странник, благодаря моей одежде и языку. К счастью, они изъяснялись на своего рода английском, хотя и существенно отличавшимся от того языка, на котором говорим мы. Полагаю, что зазвучи наш язык на земле пять лет назад, и его бы поняли с трудом. Время, изменившиеся обстоятельства, небрежность в разговоре очень сильно меняют устную речь. Скрываясь за приписанным мне по ошибке образом, я смог побывать во многих местах и разобраться, что к чему. Смог понять, какого рода общество у них образовалось и каковы их замыслы на будущее. И, сказал Джейсон, все это оказалось не очень симпатичным. Джон взглянул на него с изумлением. «Откуда ты знаешь?» «Ты говорил, что у них по-прежнему машинная технология. Наверное, это и есть ключ». «Полагаю, когда все утряслось, они продолжали двигаться примерно по тому же пути, что прежде на Земле. И в таком случае картина была бы безотрадной». «Ты прав», — сказал Джон. «Им, очевидно, потребовалось не так уж много времени, чтобы, как ты говоришь, все утряслось». Спустя всего несколько лет, после того, как они очутились в мгновение ока на другой планете, точнее, на других планетах в неведомой части космоса, они сориентировались, организовались и снова пошли по тому же пути, на котором было остановились. Разумеется, им пришлось начинать с нуля, однако они имели необходимые технические знания и незатронутые запасы природных ресурсов, и очень быстро развернулись. И более того, они наделены такой же продолжительностью жизни, как и мы. Многие из них погибли в первые годы, когда только еще приспосабливались, но многие и выжили. И среди них люди, обладающие всеми темы знаниями, которые требуются для создания новой технологии. Представь себе, что может случиться, если квалифицированный опытный инженер или эрудированный, одаренный воображением ученый, живут в течение нескольких веков. Общество не утрачивает необходимого мастерства со смертью своих членов, как было раньше. Гении не умирают, но продолжают быть гениями. Инженеры строят и проектируют не в течение всего лишь нескольких лет а затем умирают или оставляют свою должность, а строят и проектируют все дальше и дальше. Создатель теории имеет столько веков, сколько нужно для полного раскрытия всех ее возможностей и сохраняет молодость, необходимую для того, чтобы продолжать над ней работать. В этом есть, конечно, один очень крупный недостаток. Присутствие людей, имеющих за плечами много-много лет и огромный опыт, отрицательно сказалось бы на молодых, сдерживая их и приводя к консерватизму, не желающему воспринимать новые идеи, что в конце концов застопорило бы всякий прогресс, если бы общество это вовремя не осознало. У людей хватило здравого смысла это осознать и снабдить свою социальную структуру некоторыми компенсирующими чертами. Ты смог что-либо узнать о сроках, как быстро они продвигались вперед. Весьма приближенно. Разумеется, ничего определенного. Но скажем, сто лет на то, чтобы утвердиться как жизнеспособное общество, или 300, чтобы приблизительно восстановить технологическую структуру, которая существовала здесь на Земле. И отсюда они строили дальше на основе того, что имели, с тем преимуществом, что могли избавиться от множества старых камней, висевших на шее. Они строили все с нуля, и для начала им не нужно было бороться со старением, которое обременяло их на Земле. Не прошло и тысячи лет, как живущие на трех разных планетах люди на расстоянии менее одного светового года друг от друга узнали об этом, и в очень короткое время были разработаны и построены космические корабли, и человечество опять воссоединилось. Физические контакты и ставшая таким образом возможной торговля дали новый толчок развитию техники, поскольку, существуя эту тысячу лет отдельно друг от друга, они развивались в области технологий несколько по-разному, ведя исследования в различных направлениях. А также они теперь имели ресурсы сразу трех планет, а не одной, и это было явное преимущество. В результате произошло слияние трех отдельных культур в нечто вроде единой суперкультуры, имеющей общие корни. У них не развивались парапсихические способности, никаких признаков. Джон покачал головой. Они к ним так же глухи, как и прежде. Чтобы эти способности развились, нужно не только время, поскольку теперь все они имеют столько же времени, сколько и мы. Очевидно, необходим иной взгляд на вещи. Снятие того гнета, каким определенное технологическое развитие ложится не только на весь род людской в целом, но и на каждого отдельного человека. «И это их технология?» «Нам с тобой», – отвечал Джон. «Она показалась бы отвратительной. Не зная ничего иного, видя в ней единственную цель, они, по всей вероятности, считают ее расчудесной. Ну, если не чудесной, то, по крайней мере, удовлетворительной. Для них она представляет собой свободу. Свободу подняться и возвыситься над окружающей средой, которую они стремились подчинить своим целям». Мы бы в ней задохнулись. Но они должны думать о прошлом, проговорила Марта. Их перемещение земли произошло достаточно недавно, чтобы им о нем не помнить. Должны быть записи. Они наверняка все эти годы размышляли над тем, что с ними произошло и где осталась земля. Записи, да, сказал Джон. В которых, правда, перемешано с домыслами, потому что лишь по прошествии многих лет они стали заносить что-либо на бумагу. А к тому времени воспоминания о происшедшем уже затуманились, и кого не ни возьми, никто уже не мог с точностью сказать, что же именно случилось. Но они действительно об этом думали, не переставали задаваться вопросами, пытались это как-то объяснить, выдвинули какие-то великолепные теории и так и не пришли к окончательному выводу. Вся эта неясность может показаться нам странной, потому что у тебя, Джейсон, есть записи, те, которые начал наш дед. Я полагаю, ты их по-прежнему ведешь? «Время от времени», — ответил Джейсон, — «часто бывает, что писать особенно не о чем». «Наши записи, — продолжал Джон, — были сделаны с ясным намерением, спокойно и не торопясь. Мы не пережили никакого перемещения. Нас просто оставили здесь. Но другие его пережили. Трудно представить, как это могло быть. Находиться на родной Земле, а в следующее мгновение оказаться на планете, которая, конечно, похожа на Землю, но во многих отношениях совершенно иная». Оказаться там без пищи, без вещей, без крова. Стать первооткрывателем в мгновение ока при самых неблагоприятных обстоятельствах. Они были испуганы, растеряны, и, что хуже всего, совершенно сбиты с толку. Человеку чрезвычайно важно объяснить, что с ним происходит и как. Они не могли найти никакого объяснения. Это было словно какое-то колдовство, очень злобное, жестокое и безжалостное. Удивительно, что кто-то из них вообще выжил. Многие погибли, и они по сей день не знают, почему или как это случилось. Но мне кажется, я знаю почему, знаю причину. Пусть не то, каким образом это произошло, но почему. Ты имеешь в виду принцип? Возможно, это всего лишь моя фантазия, сказал Джон. Может быть, я пришел к этой мысли от того, что не видел никаких других объяснений. Если бы люди имели парапсихические способности и знали то, что знаю я, что существует принцип, не сомневаюсь, они бы сделали такой же вывод то совсем не означало бы нашей правоты. Я уже говорил, я не думаю, что принципу было обо мне известно. Я не уверен, что он вообще способен заметить отдельного человека, подобно тому, как человек не замечает существования отдельного микроба. Хотя быть может, он и способен к чрезвычайно тонкому восприятию. Может, для него вообще нет каких-либо ограничений. Но в любом случае, он скорее обратил бы внимание на большое количество людей, на какие угодно существа именно в большом количестве, заинтересовавшись при этом не самим по себе количеством, а, например, социальной структурой этой массы людей или других существ, либо направлением их интеллектуального развития. Но я полагаю, что для того, чтобы привлечь его внимание, любая ситуация должна быть уникальна. А судя по тому, с чем мы сами до сих пор встречались в галактике, я бы сказал, что 5000 лет назад человечество в полном расцвете технологического развития и со своим материалистическим мировоззрением должно было казаться уникальным. Возможно, некоторое время принцип нас изучал, недоумевая и, может быть, несколько опасаясь того, что со временем мы можем нарушить установленный порядок во Вселенной, чего он вряд ли пожелал бы допустить. Поэтому, думаю я, он сделал с нами именно то, что сделали бы люди того времени, обнаружив новый штамм вируса и подозревая, что он может оказаться опасен. Такой вирус поместили бы в пробирки и подвергли множеству тестов, пытаясь определить, как он будет себя вести в различных условиях. Принцип подхватил человечество и сбросил его на три планеты, а затем стал наблюдать, интересуясь, возможно, тем, произойдет ли какое-нибудь отклонение или сохранится чистота штамма. К этому времени он уже должен понять, что она сохраняется. Культуры трех планет, разумеется, отличались друг от друга но при всем своем отличии все три являлись технологическими и материалистичными, и впоследствии без труда объединились в суперкультуру, такую же материалистичную, такую же технологическую. «Не знаю почему», — произнес Джейсон, «но когда ты говоришь о людях, у меня появляется чувство, будто ты описываешь не человечество, а какую-то чудовищную расу инопланетных существ». «Я боюсь», — сказал Джон, «и, пожалуй, никакого-то отдельно взятого аспекта их культуры». Некоторые из них могут быть очень даже приятны, но скрытого в ней чувство высокомерия. Не силы и могущества, хотя они тоже присутствуют, но неприкрытого высокомерия вида, который все почитает своей собственностью. «И все же, — сказала Марта, — это наш народ. Мы так долго о них думали, за них беспокоились, мучились с вопросом, что с ними случилось, страшились этого. Мы должны быть счастливы, что их нашли, счастливы, что у них так хорошо идут дела». «Пожалуй, должны», — проговорил Джейсон. «Но я почему-то не могу. Оставайся они там, где пребывают сейчас. Наверное, я бы отнесся ко всему иначе». Но Джон сказал, они возвращаются на Землю. «Мы не можем позволить им сюда явиться. Представляешь, что из этого может выйти? Что они сделают с Землей с нами?» «Может быть, нам придется ее покинуть», — ответила Марта. «Мы не можем этого сделать», — сказал Джейсон. «Земля — часть нас самих. И не только нас с тобой, но и других тоже. Земля — это наш якорь». Она удерживает нас вместе, всех нас, даже тех, кто никогда на ней не был. «Зачем только им понадобилось находить Землю?» – спросила Марта. «Как вообще они, затерянные среди звезд, сумели найти Землю?» «Не знаю», – ответил Джон, – «но они умны, чересчур умны. Их астрономия, прочие их науки, превосходят все, о чем земляне когда-либо осмеливались мечтать. Каким-то образом им удалось нащупать среди звезд и определить Солнце своих предков». У них есть корабли, чтобы сюда добраться. Они уже добрались до других, близлежащих солнц, исследуя и пользуясь ими. «Нарога сюда займет у них некоторое время», — сказал Джейсон. «Мы успеем придумать, что предпринять». Джон покачал головой. «Скорость их кораблей во много раз превышает скорость света. Разведывательный корабль уже год был в пути, когда я об этом узнал. Он может прибыть не сегодня-завтра».